Однако я допустила непростительный промах. 11 января, оставив объездчика с ружьем на дороге, я вместе с Тото, которого Эльса отлично знала, поднялась на скалу. При этом я все время откликала Эльсу, чтобы она знала, что это мы. Левица не отвечала. Я попросила Тото снять сандалии и идти бесшумно. Мы подошли к самому краю скалы и стали в бинокль просматривать кусты внизу то место, где Эсса выходила из кустовой рощилась на пути, и нас уйти, оказалось как раз под нами. Кассити опять там не было, но вполне видно, что это детски. Хотя всё моя мина не был направлен туда, я вдруг почувствовала неладное, опустила бинокль и повернулась и увидела, что кто-то сзади подкрадывается Эссе. Мы успела ей крикнуть, ему, чтобы он остерёгся, как она Сбила его с ног. Эльса подкралась беззвучно, и если кто-то не полетел с обрыва, то лишь благодаря тому, что был босиком и сумел зацепиться за каменными гамми. Эльса повалила и меня, без всякой злобы, но все же было очевидно, что она недовольна нашим вторжением. Потом она медленно взбивалась вдоль гребня, и поминутно оглядываясь, чтобы проверить, идем ли мы за нею. Молча отвела на здание конец гряды и спустилась в буш. Здесь Эльса прибавила ходу, но продолжала следить за тем, чтобы мы не остались. Наконец она вызвала нас к дороге, стараясь идти окольным путем подальше от львя. За все это время она не издала ни звука, то ли не хотела пугать детенышей, то ли боялась, что они выйдут на ее голос. Обычно, когда мы гуляем вместе, Я иногда похлопываю Эльсу. Ей это нравится. На этот раз она не позволяла мне прикасаться к ней, и мне двусмысленно показывало, что я провинилась. Даже в лагере, сидя на крыше лендровера и поедая мясо, она отворачивалась, и следя подходила близко. При этом Эльса шла только после наступления темноты. Джордж вернулся из-за села и сменил меня. Эльса ясно дала понять, То я больше не мог выдерживать её. Мужоржем, у него пока не было никаких недоразумений, поэтому он чувствовал себя свободнее. Я горевала либо быть. Мне хотелось, чтобы и Жорж поступил не так хитро. Для меня это было бы выгодно. Глава 3. Музыку конца летами. И вот как-то раз я была в это время в Сеуле полутораста километрах от лагеря Эльси. Джордж, осторожно стараясь не шуметь, поднялся ему большие скалы и выглянул из-за грани. Недавно видел Эльсу и с ней двух малышей, которых она кормила. Ее голова была скрыта, зависть тупом скалы, поэтому Джордж был уверен, что она не замесила ее. Мы привезли в лагерь большой запас коз, чтобы Эльсе не надо было ходить на охоту, оставляя тебя без присмотра. Джордж вернулся в лагерь, забрал там козью тушу, поместил ее поблизости от логово и стал ждать, что будет дальше. Эльса не шла. Он был обескуражен. До сих пор она поедала все, что ей приносили, а сегодня не выходит к лесу. Неужели все-таки почувствовал, что Джордж шпионил за ней? На следующий день Эльса не пришла в лагерь, и он уже чувствовал себя виноватым. Но вечером, когда стемнело, она поднялась, причём была до того голодна, что не дошла до места своего дик-дика, которая обычно питалась. Ей просто не дало раздобыть ничего другого, а это ехала из её Владивскии. К тому, что хоть и по пути новый запаск. Конечно, добрые новости обрадовали меня. На следующий день Жорж поехал в Семена, а я жила на себя заботу обды. Один она в эту пору кормили ребят очень много. Эльфа по-прежнему очень нежно относилась ко мне и Джорджу, делала меня из рук, но другим было недоверчиво. Даже ее старые друзья на руле Маккебе теперь не разрешалась фамилиарнить. Раз она меня напугала. Пришла в лагерь вскоре после ленча. Поела и улегла с таким видом, будто не помышляла возвращение к малышам. Вот уже стемнело. Тогда это пыталось заманить ее с большим скалом, мы отправились туда вместе в статок. Эльца пошла следом, потом свернула в буш, а конным путем вышла на тропу впереди и ввесила спиной к нам, не пуская нас дальше. И сдвинуть ее с места было невозможно, и мы, понял, на милку, возвращались. Уж теперь-то она отправится здесь.